Глава 8 Химия выживания. Если нам не хватает эмоционального интеллекта, всякий раз, когда возникает стресс, человеческий мозг переключается в режим автопилота, в котором ему свойственно повторять одни и те же действия все с большим усердием. А это в большинстве случаев неверный подход в современном мире. Роберт К. Купер, доктор философии. Все мы испытываем страх, тревогу, депрессию, голод, сексуальное желание, боль, злобу и агрессию. И хотя мы можем проявлять это по-разному, современные научные методы, в том числе функциональная томография мозга, позволяют наблюдать, как эти умонастроения возникают внутри мозговых структур. То есть как, почему и насколько сильно мы выражаем, переживаем или воспринимаем эти эмоции – и как это создает нашу личность или индивидуальное «я». Принимая во внимание, что все мы устроены схожим образом, однако каждый по-своему, и что разум является собой наиболее субъективную реальность из всех, подумайте, насколько мы отличаемся друг от друга своими личными взглядами, мнениями и установками. Мы можем понять, почему в прошлом наука, занимающаяся изучением мозга, считалась наименее объективной из естественных дисциплин. Мы можем измерить свойства модели поведения, способности, действия и общее функционирование, но нам требуются взаимные соответствия для повторяющихся паттернов разума. В наше время ученые могут изучать психологию мозга объективно, поскольку появились методы, позволяющие наблюдать структуры и функции живого мозга. Исследователи могут сделать анестезию участникам эксперимента, ввести крошечные зонды в определенные зоны мозга и задавать вопросы для определения того, какую функцию выполняет каждый из них. Подобным же образом ученые могут прикрепить электроды к черепу и задавать испытуемому те же вопросы, чтобы разметить области мозга, отвечающие за выполнение тех или иных заданий. Обработка новой информации. Как работает мозг и как обрабатывается новая информация – это другая тема. До появления функциональной томографии в начале 2000-х годов Ученые не могли наблюдать мозг в действии в непосредственном процессе выработки разума. Теперь они получили такую возможность. Технологии визуализации позволяют врачам и исследователям видеть, как активируются различные части мозга. Как и большинство исследований, эти изначально были направлены на выявление проблем и аномалий. Тем не менее, как только изучение пациентов, перенесших инсульт, позволило исследователям узнать множество важной информации о том, насколько мозг способен адаптироваться и насколько его пластичность помогает нам, метод функциональной томографии начали применять в новых областях психологии и нейробиологии. Вы никогда не задавались вопросом, что сегодня творится с моей головой? В действительности вы хотели понять, почему у вас был провальный день в отношении способности к усвоению, хранению или воспроизведению новой информации, или в том, как вы справлялись с возникшей ситуацией. Но еще большее значение и, вероятно, большую важность теперь, когда вы многое узнали об обучении, для вас представляет вопрос, как преодолеть себя, то есть собственный разум. Рутинная реакция. Большинство наших реакций определяет внешняя среда. Наша рутинная, то есть естественная, знакомая, автоматическая вторая натура управляется по большей части нашими реакциями на стимулы, получаемые из окружающей среды. Со временем эти нервные цепи усиливаются до такой степени, изначально по ассоциации, а затем путем повторений, что действительно прочно закрепляются. По большому счету, мы уже не думаем, когда действуем, побуждаемые этими запрограммированными нервными сетями. Большую часть времени мы действуем бессознательно, часто достаточно одной мысли или маленького стимула из внешней среды, чтобы запустить запрограммированные реакции и поведение. Когда работает такая программа, наши действия становятся автоматическими, рутинными и, что самое важное, бессознательными. Нам больше не приходится сознательно направлять внимание на свое поведение, ощущения, слова и даже мысли. Наши реакции ощущаются как естественные и нормальные, потому что мы так часто и давно прорабатывали их в уме. Давайте признаем, большинство из нас лентяи. Ну ладно, может я хватил через край, но имейте в виду, как тело, так и мозг являются чудесными энергосберегателями и ни один из них не собирается растрачивать все свои энергетические запасы. Привычные мысли не требуют усилий, фактически они вроде холостого хода двигателя. Мы сидим на ментальной парковке или нейтралке и никуда не движемся. Мы можем вспомнить эти привычные мысли с такой легкостью и так отчетливо, потому что наши постоянные усилия по зажиганию тех же самых нервных сетей обеспечивают цельность того же паттерна. Мы ежедневно вырабатываем один и тот же разум, поскольку зажигаем те же нервные сети в тех же рутинных паттернах, комбинациях и последовательностях. Вот почему нам так легко быть такими, какие мы есть. Привычное поведение совсем не требует усилий. Отсутствие сознательного внимания к себе означает отсутствие необходимости проявлять свободную волю. Если наша личность представляет собой общую сумму автоматических нервных сетей, унаследованных и выработанных нами, тогда эти сети действуют подобно компьютерным программам, и всякий раз, когда мы запускаем привычную мысль, эти программы будут действовать без какого-либо сознательного усилия с нашей стороны. Мы перестаем сознательно думать и реагировать, когда в действие вступает запрограммированный набор закрепленных моделей поведения. Они основаны на наших прошлых ассоциациях с внешней средой и выработаны через повторяющийся опыт. Все идет по-старому. Принимая во внимание этот процесс, можем ли мы увидеть и понять собственную спячку, если постоянно реагируем на нашу внешнюю среду одними и теми же способами? По мере нашего движения по жизненному пути, пребывание на одной и той же работе, общение со второй половиной на протяжении более 20 лет повседневных проводов детей в школу, ежегодные стрижки газона и даже самой нашей жизни в том же самом доме с теми же соседями, удивительно ли, что у нас закрепляются устойчивые схемы поведения? И что самое важное, мы должны признать, то, как мы думаем о нашем настоящем и будущем, диктуется тем, как наше прошлое запрограммировало нас. Не превратилась ли наша жизнь в серию бессознательных реакций, подобных коленному рефлексу. К примеру, проснувшись сегодня утром и собираясь на работу, мы, скорее всего, следовали привычной рутине, как и во всякий наш рабочий день. Мы не только придерживались того же общего порядка действий сходить в туалет, почистить зубы, принять душ, одеться, послушать утренние дорожные сводки, заехать в кофейню, заказать тот же напиток и завтрак, приехать на работу привычной дорогой припарковаться на том же самом месте или где-то рядом, но даже внутри этой большой рутины мы, вероятно, также выполняли большинство мелких дел по стандартной схеме. Конечно, это важно, снять колпачок с тюбика пасты перед тем, как выдавить ее на щетку. Но мы, вероятно, начали чистить зубы с той же самой стороны, как и всегда, с нижних коренных зубов, перешли на другую сторону после того же числа движений и так далее. И подобным же образом мы, вероятно, вытирались после душа. Мы автоматически выполняем нашу привычную рутину. Легкими движениями вытираем волосы, промакиваем полотенцем лицо, затем принимаемся за левое плечо и подмышку, переходим на правую руку, вытираем грудь, берем полотенце обеими руками и вытираем спину, ставим левую ногу на край ванны, вытираем ее, а затем проделываем то же самое с правой. Каждый день, тысячи раз за всю нашу жизнь, мы выполняем эти повторяющиеся действия. Сотни раз в день мы следуем моделям поведения, не требующим или требующим очень мало нашего сфокусированного внимания. Когда-то нам требовалось сконцентрироваться, чтобы освоить их, но запомнив и научившись умело их выполнять, мы стали думать о других вещах. Эти задания легкие, привычны, естественны, знакомы и рутинны, Они и есть наша вторая природа. Все это примеры наших закрепленных нервных сетей в действии. Одно из чудесных свойств мозга это его способность брать на себя наши заботы. В каком-то смысле эти рутинные действия являются собой чудо эффективности и пользы. Люди, мастера делать сразу несколько дел. Пока мы выполняем эти рутинные действия, наш разум занят чем-то еще. И все же. Нет ли какого-то изъяна в том, что первые полчаса каждого дня нашей жизни мы проделываем те же самые действия, словно зомби? Много ли людей на самом деле используют это преимущество нашего автопилота, чтобы испытать некий опыт и усвоить что-то новое в это время? Это ведь слишком большая морока – отключить функцию автопилота, стать сознательными и попытаться сделать что-то по-другому. И кроме того, представьте, что будет, если это что-то по-другому станет такой же рутиной, как и действия, выполняемые нами подсознательно. Каковы будут последствия, если не только модели поведения, но и наши убеждения, моральные ценности, психологические установки и настроения подчинятся тем же бессознательным, бездумным, в высшей степени предсказуемым схемам? Что случится, когда этот ящик нашего ума, в который мы себя упаковали, превратиться из зоны комфорта в тюрьму или пещеру? Как нам спастись из ловушки, которую мы сами себе устроили, просто будучи собой? Что удерживает людей в плену неизменной структуры ума, это то обстоятельство, что наиболее часто зажигаемые, а потому наиболее закрепленные автоматические нервные сети являются результатом нашего собственного мышления. Это последовательности комбинации и паттерны нейронов, зажигаемых нами чаще всех прочих. Если вернуться к аналогии с дубом из главы 3, эти закрепленные скопления нейронов имеют самые толстые стволы, самые тесно переплетенные ветви и корневую систему. Это наиболее проработанные и насыщенные сети из всех, что у нас есть, и они вырабатывались через взаимодействие наших внутренних мыслей с внешними реакциями. Этот ящик нашей личности, как и вообще любой ящик, определяет не только его содержимое. Мы также должны обратить внимание на структуру или грани этого ящика, чтобы понять, что внутри его, а что снаружи. Жизнь внутри ящика. Границами этого ящика являются наши ощущения. В этом нет ничего удивительного, поскольку мы помним свой жизненный опыт и ассоциируем его с ощущениями. То, что мы держим внутри ящика и что оставляем снаружи, определяется главным образом следующим критерием: будет ли эта новая информация ощущаться как что-то знакомое, предсказуемое, рутинное и комфортное. Подумайте о факторе комфорта на секунду. Если ящик личности содержит нашу индивидуальность, а она состоит из действий, убеждений, особенностей восприятия и моральных ценностей, которые по сути определяют, кто мы есть, Тогда все, что не является знакомым, автоматическим, естественным и легким для нашего восприятия, представляет собой источник дискомфорта. Например, представьте себя на вечеринке, где все выпивают и общаются, и вы приятно проводите время. Потом кто-то делает музыку громче, часть мебели отодвигают к стенам, и все начинают танцевать. Вы с удовольствием смотрите на танцующих, но затем это превращается... В одной из тех жутких мероприятий, с поочерёдным выходом каждой пары в центр комнаты под свет софитов, как бывает на свадьбах, где все показывают, какие они молодцы. Вы не танцор, и танцы вас не привлекают. У вас нет к ним ни склонности, ни способностей. Вы всегда беспокоитесь о том, как выглядите, когда танцуете, и не знаете, куда девать руки. Внезапно ваша раскованность сменяется замкнутостью. Вы бы предпочли, чтобы все считали, что вы не танцуете, и пусть бы даже теоретически высмеяли вас, чем танцуете плохо. Вы тушуетесь и пытаетесь затеряться за спинами других, поскольку совсем не ожидали такого внимания к своей персоне. Вы не можете заставить себя танцевать из-за возникшего ощущения дискомфорта. И после того, как несколько человек пытаются пригласить вас на танец, вы решаете уйти с вечеринки. Что же здесь произошло? Кто-то из вашего окружения подошел к вам и попросил выйти за границы вашего ящика, но вы не смогли решиться на это. Предложенное вам находилось за пределами вашей зоны комфорта. Поэтому вы отказались от этой возможности и вернулись в надежные укрытия знакомых нервных сетей, дающих вам чувство покоя, ваше ощущение себя как этакого социального изгоя. Мы определяем, какого рода опыт хотим испытывать на основании того, насколько он по нашим представлениям будет нам знаком в отношении чувств, которые вызовет в нас. Например, однажды я отправился на конференцию в Южную Африку. После одной из сессий наша группа пошла на прогулку, собираясь пообедать. Кто-то заметил, что в местном ресторане подают закуску из крокодила. Лично я не против подобного приобщения к иным культурам. Но поначалу не решался попробовать крокодила на вкус. После того, как приятели стали подзуживать меня, подначивать и дразнить, отведать крокодильчика, я подумал, была не была. Когда официант поставил передо мной поднос, приятели во все глаза уставились на меня. Я всадил нож в плотный кусок мяса, пригвоздил его вилкой и отправил себе в рот. Проживав с задумчивым видом и обведя взглядом лица приятелей, безмолвно вопрошавших «ну как оно?», я объявил «как курица». Едва это услышав, все наперебой принялись заказывать крокодила, желая испытать новый опыт, поскольку теперь они могли предвидеть, какой новой пищи будет на вкус, основываясь на знакомом прошлом опыте. Как только у них активировалась куриная нервная сеть, они почувствовали готовность к этому, поскольку теперь новый опыт находился в пределах ящика знакомых им ощущений. Мне интересно, если бы я сказал им, что крокодил на вкус напоминает нечто среднее между саламандрой и гекконом, как бы они отреагировали. Если нервные сети подобны отпечаткам, оставленным у нас в мозге событиями прошлого, тогда нам нужно распрощаться со своим наиболее естественным образом мыслей и чувств, порождающих те же самые чувства и мысли, чтобы перестроить мозг. Это выведет мозг из привычного состояния неврологических зажиганий и позволит ему создать новые последовательности нервных сетей, то есть сделать новые отпечатки. Это требует силы воли и умственного напряжения. В таком случае думать за пределами ящика означает заставлять наш мозг зажигать синаптические паттерны в порядке отличном от обычного. Ящик нашей личностной идентификации – Сделался естественным для нас, потому что мы приучили мозг думать тем способом, которым он был неврологически размечен. Вместо того, чтобы образовывать какие-то новые связи, обучаясь путем ассоциаций и повторений с повышенным сознательным вниманием, мы полагаемся на то, что разметили у себя в мозге в качестве известной информации из прошлого и почти ни на что сверх того. Таким образом, мы думаем и чувствуем, эквивалентно этой неврологической разметке. Но так ли плохо думать внутри ящика? Строго говоря, ничего плохого в этом нет, но это ограничивает наши возможности по развитию и модификации своего поведения. С другой стороны, можно спросить, хорошо ли это думать внутри ящика? Разве не потому наиболее привычные нервные сети стали использоваться нами чаще других, что они являются наиболее успешными? Это хороший вопрос, и большинство людей ответят на него громким «нет». Пусть такие базовые навыки, как хождение, печатание на клавиатуре, вождение транспортных средств, прием пищи или чистка обуви, действительно живут в ящике, и это хорошо. Но есть более важный фактор, делающий такое мышление самоограничивающим, основанный на том, что происходит с мозгом в режиме выживания. Режим выживания. Давным-давно мы, как и большинство млекопитающих, жили в окружении всяких опасностей, несущих угрозу самой нашей жизни. Жизнь была сурова, жестока и коротка. Мы находились в постоянной зависимости от переменчивого окружающего мира, и нам приходилось быть готовыми к любой возможной угрозе со стороны хищника, врага или природы. Готовность к этим угрозам обеспечивала нам выживание и позволяла продолжать род передавая свою генетику новым поколениям. Не будет сильным преувеличением сказать, что все мы, сегодня населяющие планету, имеем предков, которые были очень внимательными или очень везучими, а скорее всего и то, и другое. Времена изменились, и опасности, угрожающие жизни, изменились также и по виду, и по степени. И хотя кто-то может возразить, что первым людям не приходилось беспокоиться о ядерной катастрофе или о терактах, думаю, все мы согласимся, что они подвергались более явным опасностям, чем большинство из нас сегодня – голод, болезни, хищники и тому подобное. Не изменилось только то, что большая часть нашего мозгового оснащения, которая была необходима для выживания в тех суровых условиях, большая часть тех нервных сетей и областей неврологической памяти, все еще активно действует у нас в мозге. Помните, что нервные клетки, зажигаемые вместе, скрепляются. И таким образом, через повторение и ассоциации, нервные сети, помогавшие нам оставаться в живых, механизм, определяемый сегодня как реакция «бей» или «беги», зажигались в течение сотен тысяч лет. Эти инстинктивные реакции закрепились у нас в мозге так надежно, как мало что еще. На самом деле они хранятся в нашей лимбической системе, или в среднем мозге, под неокортексом. Эта система непроизвольных реакций помогает разуму управлять телом, мозгом и всем нашим бытием, не требуя от нас сознательного участия. Эта система обеспечивает независимость нашего внутреннего порядка от нашего сознательного разума. Коротко говоря, когда запускается режим выживания через симпатическую нервную систему, СНС, подскакивает сердечный ритм и кровяное давление. Снижается кровоток в области органов пищеварения и увеличивается в мышцах для выполнения активных действий. В кровь поступает сахар для повышения энергии, выделяются гормоны, увеличивающие активность. Мозг активируется для максимального внимания, расширяются зрачки, прочищаются глазные хрусталики, позволяя нам видеть на максимальной дистанции, и расширяются бронхиолы, обеспечивая лучший обмен кислорода в лёгких. Все эти изменения позволяют телу бежать или бороться, повышая нашу внимательность и уровень готовности к физическим действиям. Если помните, парасимпатическая нервная система ПНС, делает прямо противоположное. Она замедляет реакции нашего тела, снижает сердечный ритм и кровяное давление, замедляет дыхательный ритм, повышает кровоток в коже и в области пищеварительного тракта, сужает зрачки и так далее. Считайте эти процессы нашей реакции отдыха и пищеварения. СНС использует энергию для срочных целей, можно сравнить СНС с педалью газа. ПНС сохраняет энергию для долговременных проектов, таких как восстановление и рост. Подобно сцеплению, она позволяет нам ехать по инерции и сохранять жизненные силы. Одной из главных задач неокортекса, помимо интеллектуальных, когнитивных, познавательных и И коммуникативных. Является использование всех пяти органов чувств для того, чтобы мы могли постоянно сознавать внешний мир. Когда мозг не занят обучением или обработкой данных для улучшения мыслительной деятельности, он возвращается к своей изначальной природе и активирует механизмы постоянной оценки внешней среды и сбора важной информации для определения того, какие стимулы извне могут представлять потенциальную опасность. Все существа используют свои сенсорные рецепторы, чтобы взаимодействовать с внешним миром с целью выживания и эволюции. Однако есть простое правило. Когда нам что-то угрожает, в первую очередь мы спасаем свое тело. Когда неокортекс функционирует в режиме выживания, он сознательно оценивает внешнюю среду всеми органами чувств. Он сканирует все потенциальные ситуации, существующие на данный момент, чтобы определить, будет ли поддерживаться в нашем теле непрерывность химических процессов. Подобно осьминогу, он протягивает свои щупальца во всех направлениях, проверяя свою безопасность. Этот примитивный рефлекс побуждает нас двигаться в сторону комфорта и удовольствия подальше от того, что причиняет боль или неудобство. У тела больше шансов на выживание в комфортной ситуации, чем в некомфортной. В ходе эволюции эта реакция закрепилась у большинства млекопитающих вследствие ситуации, когда они сталкивались с опасностью из-за холода или жары, боли или удовольствия, расходы или сбережения энергии, неважно находились они на верхушке видовой иерархии или в самом низу пищевой цепочки. Постоянное осознавание окружающей среды и своего тела – вот хорошее определение режима выживания. Это когда мы предсказываем будущее на основании своих воспоминаний о прошлом. У всех видов, имеющих неокортекс, он отвечает за зрение, слух, обоняние, вкус, тактильные ощущения, тем самым обеспечивая ассоциации между тем, на что направлено его внимание в настоящий момент, и тем или иным воспоминанием из прошлого, признаваемым как известное и знакомое. Помните, что чем больше неокортекс, тем выше способность к обучению и запоминанию. Поэтому человеческие существа обладают лучшей способностью к ожиданию, предвидению и предвосхищению будущего момента. Когда неокортекс замечает вторжение в знакомую внешнюю среду через свои внутренние представления, он немедленно готовится к активности. Таким образом, он может быть готов к нужной реакции, а затем вернется в состояние равновесия. Поэтому, если мы не живем в настоящем моменте, а пребываем в состоянии предвидения, мы в некотором смысле проецируем ментальность выживания. Мы задействуем нервные цепи базы данных неокортекса и активируем разум в пределах границ нашего ящика персональной идентификации. Наше внимание в таком состоянии направлено на то, что предсказуемо, обыденно, знакомо, рутинно и известно. Мы сопоставляем наше настоящее состояние внутреннего равновесия с проекцией потенциального ощущения, которое можем испытать в будущем. И изменение на химическом уровне нашего текущего состояния из-за какой-либо опасной ситуации, известной или неизвестной, может вызвать реакцию выживания. Так что мы уже живем в режиме выживания, поскольку сами наши мысли воспроизводят в уме состояние выживания. Когда мы испытываем такое защитное состояние ума, мы по существу готовимся отвечать на возможные опасности с помощью определенного набора примитивных реакций, включающих любые действия для защиты самих себя, идентифицируя себя со своим телом. Определение паттерна. Неокортекс ищет паттерны знакомых стимулов, чтобы знать, чего ожидать и насколько быть готовым к тому, что может случиться поэтому он всегда использует то, что в науке называется распознаванием паттерна. Мы используем наши нервные сети ассоциативной памяти для сопоставления того, что усвоили и испытали на опыте, с какими-либо стимулами из внешнего мира. Как только хотя бы один из наших органов чувств получает стимул из внешней среды, этот стимул активирует ассоциативную память, размеченную в неокортексе в результате прошлого опыта в виде нервной сети. Кроме того, когда мы испытываем изменения во внешней среде, тело немедленно реагирует. Например, если мы входим в темную комнату, наши зрачки моментально расширяются. Это известно как ориентировочная реакция или ориентировочный рефлекс. Эта реакция включается не только, когда мы испытываем изменения во внешней среде, но также и когда мы сталкиваемся с чем-то непривычным. Если имеется совпадение между внешним воздействием и внутренним представлениям. И если это совпадение признается как известные воспоминания, не несущие угрозы, тогда неокортекс может решить, что тело в безопасности. В этом случае тело расслабляется, а внимание перемещается на следующий потенциал, идущий из внешнего мира. Выживание всегда сопряжено с оценкой следующего момента на основании моментов прошлого. Оно никогда не обращается исключительно к настоящему моменту. Если внешний стимул соответствует нервной сети, хранящей воспоминания об известной опасности, например, хищники, в момент его получения мозг начинает реагировать, прибегая к естественным, примитивным механизмам выживания. Реакция выживания заставляет мозг активировать автономную нервную систему в режиме борьба или бегства. Когда такое происходит, вся энергия неокортекса перемещается в средний мозг, чтобы подготовить тело к ответу на грозящую опасность. Мы больше не думаем и не рассуждаем, мы реагируем. Теперь тело готово отвечать на угрозу либо путем беспощадной битвы, либо отчаянного бегства. Борьба или бегство- это все, что нам остается в таком состоянии. В большинстве случаев, многие виды предпочтут удалиться от хищника или неприятного раздражителя. Бегство часто оказывается лучшим вариантом, чем борьба. Некоторые страхи легко узнаваемы. Столкнувшись с медведем в лесу, никто не станет задумываться бороться ему или бежать. Но что если вы девушка, вы пришли на свадьбу со своей подругой, и вас просто передёргивает от жуткого типа, сидящего рядом за столом. Вы станете намекать подруге, что хотите уйти, а она не будет обращать на вас внимания, щебеча с очаровательными мужчинами. Во время этой беседы вы сидите тихо, отстранённо, и испытываете почти враждебность к окружающим. Наконец, когда вы идете в женскую комнату, подруга хватает вас за локоть и говорит, «Да что с тобой такое? Почему ты такая злюка?» И тогда вы отвечаете ей, «Я не знаю. Парень слева за столом напоминает моего бывшего мужа, и мне от этого не по себе». В этом случае можно сказать, что внешний стимул в виде джентльмена, сидящего рядом с вами, запустил нервную сеть, хранящую воспоминания о вашем бывшем муже. В результате ассоциации вы отреагировали так, словно этот незнакомый человек был вашим мужем. Черты его лица, особенности голоса или другие известные вам признаки вызвали у вас знакомое воспоминания вместе с массой химически обусловленных ощущений, и это вызвало достаточный дискомфорт, чтобы вам захотелось уйти. Вы воспользовались прошлым воспоминанием для определения настоящего момента. Вы провели оценку ситуации, основываясь на ощущении. Почему? Потому что все наши воспоминания имеют соответствующие ощущения, связанные с ними. Выживание в действительности является эмоциональным режимом действия. Неизвестное может вызвать дискомфорт. В режиме выживания мы прежде всего стремимся избежать какого-то человека, напоминающего нам о чем-то неприятном или место события, вещи, а неизвестного. При невозможности провести ассоциацию между чем-либо и нервной сетью, развитой нами через наследование, обучение или запоминание, мы испытываем сильную тревогу. Эта тревога связана с дискомфортом. Мозг и тело стремятся к гомеостазу, или внутреннему равновесию, они так устроены. В режиме выживания неизвестное всегда несет угрозу этому равновесию. И когда что-то угрожает нашему равновесию, нам становится не по себе. Комфорт, привычность и предсказуемость, мы невольно стремимся к этому в режиме выживания. Так что помимо срабатывания реакции борьба или бегство, когда мы воспринимаем известную из прошлого угрозу, мы также можем перейти в этот режим, когда возникает сбой в череде знакомых обстоятельств. Например, если мы слышим шорох в кустах, наш неокортекс направляет все свое внимание на внешний мир и старается определить возможную угрозу. Если мы не можем сопоставить незнакомый стимул с паттерном известного нам из прошлого неврологически размеченного опыта, этот внешний фактор будет воспринят как неизвестное, и мозг направит сообщение телу автоматически подготавливая его к опасности. Другими словами, когда внешний мир перестает соответствовать знакомым паттернам, мы преимущественно настраиваемся на готовность к чему бы то ни было. как и все другие виды, мы обладаем встроенным защитным механизмом для ограждения себя от неизвестных стимулов. Незнакомые ситуации активируют наш автоматически реагирующий средний мозг со всеми его инстинктами выживания, и мы реагируем так же, как и любая другая форма жизни. Страх или агрессия – вот доминирующие реакции в режиме выживания. Реагируя подобным образом, мы следуем своим естественным животным склонностям. И важнее всего то, что наше обостренное внимание направляется на наше тело, окружающую среду и время. В животном царстве этот страх или реакция на неизвестное является залогом самосохранения. Все выходящее за рамки привычного настораживает тот или иной вид, заставляя напрячь внимание и быть готовым к возможной опасности. Например, когда олень видит укладчик движущийся через лес, он моментально реагирует, убегая от неизвестного раздражителя. Большие размеры, яркая раскраска, шум и запах устройства воздействуют на органы чувств животного, и эти незнакомые стимулы моментально вызывают у него повышение уровня внимания к внешней среде. Животное чувствует дизельный дым, исходящий из машины, слышит рокот мотора и пронзительный би-би- бип -би сигнал заднего хода и ощущает, как дрожит земля, когда падает поваленное дерево. Так много чувствительных сигналов обрушивается на оленя, что он разворачивается и убегает. Поскольку эти сигналы незнакомы ему, олень не может предсказать, что этот объект может сделать в следующий момент, и поэтому ретируется. Этот механизм наследуется у большинства форм жизни. Мы, люди, обладаем таким же механизмом выживания. Мы боимся неизвестного. Мы на химическом уровне подготавливаемся к тому, что наш мозг не может неврологически предвидеть. Незнакомое запускает у нас реакцию выживания. И чаще всего мы убегаем. По принципу лучше перестраховаться. Поэтому если мы боимся приключения, которое нам предлагает неизвестное, мы, скорее всего, живем в состоянии ума, воспроизводящем режим выживания. В режиме выживания, если мы не можем предвидеть, как будет ощущаться возможный опыт, мы постараемся избежать его. Так как же тогда мы можем испытать что-либо по-настоящему неизвестное без страха? Желание бегства часто возникает, когда люди переживают сверхъестественный, религиозный или паранормальный опыт. Например, если во время сна человек впервые обнаруживает себя парящим над своим телом, отделенным от физического «я», в такой момент осознания у него может не оказаться подходящих нервных сетей для ассоциации этого опыта с чем-либо хотя бы смутно знакомым, за исключением разве что смерти. Не имея подходящего шаблона для слечения с происходящим, человек испытывает страх, и у него запускается симпатическая нервная система. Как только это происходит, поскольку все внимание направлено на тело, сознание возвращается в тело, и человек просыпается. Он садится и тяжело дышит, думая, что чуть не умер или все же умер, а потом ожил. Получив знания о внетелесном существовании из соответствующих книг, Такой человек начнет формировать новые нервные сети, так что если подобное повторится, он будет больше подготовлен к этому опыту и не станет опасаться за свою жизнь. И тогда он сможет отдаться этому неизвестному опыту. Знание устраняет страх за свою жизнь. Выживание в современном мире. Выживание принимает множество форм благодаря нашему большому неокортексу усложненная жизнь современного человека видоизменила понятие выживания. В отличие от других форм жизни, чьи главные заботы составляют: пища, укрытие, защита от хищников, размножение, безопасность от природных стихий- наши заботы претерпели изменения, поскольку мы сумели адаптироваться к окружающему миру благодаря социализации. Забота о выживании по-прежнему важна для нас, однако все значительно усложнилось. В настоящее время выживание все еще означает на базовом уровне привлечение противоположного пола или того же, если уж на то пошло, приспособление к внешним условиям, преодоление боли, достижение социального статуса, потребность в месте для жизни, пищи и комфорте, уверенность в будущем, защиту и обучение потомства и многое другое. Мы несколько видоизменили свои заботы вследствие социального и технологического развития. Мы сидим в дорожных пробках, оплачиваем ипотеку и медицинское страхование, припираемся со своей второй половиной о кредитах, ссоримся с коллегами по работе, откладываем сбережения, выражаем свои политические взгляды и беспокоимся о социальном обеспечении. Все это может показаться гораздо более реалистичными проблемами в современном мире. Однако на самом базовом уровне, когда мы реагируем на внешний мир, каким бы ни был стимул, Мы отвечаем на него тем же способом, используя те же неврологические структуры. Когда мы чувствуем угрозу и переходим в режим выживания, мы реагируем, задействуя набор нервных сетей, относящихся к нашим прошлым привычкам, моделям поведения, психологическим установкам и воспоминаниям, закрепленным через генетику или опыт. Поэтому наше восприятие внешних угроз или стрессовых факторов изменилась в соответствии с современными жизненными ситуациями. Тем не менее, на простейшем уровне выживания остается выживанием, и наша реакция на внешнее давление и опасности всегда будет такой же. Можно взять за правило следующие характеристики выживания. Половой инстинкт для продолжения вида. Избегание боли хищников для немедленного спасения тела и потомства. Доминирование через власть и контроль окружающей среды для получения наилучшего потенциала развития. Благодаря увеличенному неокортексу и усложненным общественным нормам, мы только видоизменили эти три примитивные реакции выживания, оккультурив наши базовые животные черты. Но даже видоизменив поведение в соответствии с наиболее базовыми условиями нашего существования, мы должны признать, что большинство наших побуждений вращаются вокруг этих факторов. Будь готов. Когда неокортекс занят оценкой окружающей среды для определения положения вещей с целью прогнозирования следующего момента, такое состояние настороженности заставляет нас склоняться к врожденным тенденциям выживания. Готовность к возможной опасности коренится в способности к выживанию. Когда неокортекс предвидит потенциальные опасности во внешней среде, его работа меняется. Он больше не используется для обучения или высших мыслительных процессов. Вместо этого он вспоминает и распознает знакомые ситуации из прошлого и связывает их с настоящим. Вспоминаем и активируем существующие в мозге нервные сети, развившиеся вследствие пережитого опыта. Эти химические субстраты реакции выживания, активирующие для нас соответствующие нервные сети, чтобы наши мысли текли автоматически в этом направлении. Постоянно активируя эти нервные сети, мы запускаем стрессовую реакцию одной силой мысли. Неврология и химия стресса. Жить в стрессе, значит жить в режиме выживания, это одно и то же. Стресс это когда в нашем теле нарушается гомеостаз. Когда мы реагируем на что-то, в теле на химическом уровне происходят бесчисленные изменения, влияющие на физиологически-химическое равновесие. Фактором стресса может являться все, что нарушает баланс тела. А стрессовая реакция – это то, что делает тело, чтобы вернуться в состояние гомеостаза. Уверен, вы знаете таких людей, которые как будто постоянно находятся в стрессе. Даже если они не жалуются, вы все равно это можете почувствовать. Кто-то может казаться умиротворенным и улыбчивым, но внутри быть как кипящий котел, готовый взорваться. Однако некоторые люди пребывают в мире как внутренне, так и внешне, что может привести нас к выводу, что они минимизировали свой уровень стресса. Вне зависимости от нашего опыта взаимодействия с другими людьми и от нашего собственного уровня стресса, пришло время изменить отношение к данному предмету. Коротко говоря, важно понимать, что наша реакция на внешний мир или на какие-то моменты из прошлого и будущего, которые могут нести с собой стресс, виновна в большей части наших бедствий, как физических, так и эмоциональных. Все настолько просто. Когда мы постоянно переводим себя в высокострессовый режим или когда мы сверхбдительны в отношении факторов стресса, которые могут воздействовать на нас в какой-то будущий момент, мы все время держим тело в аварийном режиме. Если мы постоянно пребываем в состоянии повышенной бдительности или в аварийном режиме, У нашего тела не остается времени и ресурсов, необходимых для восстановления и регенерации. Вспомните главы первую и вторую, в которых мы говорили о врожденной мудрости тела, способной помогать нам в исцелении. Так вот, когда мы в постоянном стрессе, эта мудрость молчит. Кроме того, наше тело все время находится в беспрерывной и безуспешной гонке. К примеру, мы можем громко спорить с близкими людьми или носиться кругами, пытаясь успеть переделать дела, на которые нужен день, за час. В такие моменты мы, образно выражаясь, вдавливаем в пол педаль газа, чтобы выработать адреналин, гормон стресса. Или же очевидного стресса может быть незаметно. Мы можем сидеть на стуле или лежать на кровати без движения и все равно находиться в состоянии стресса, переживая о завтрашнем собеседовании или о том, как заплатить налоги на недвижимость в следующем месяце. В такие моменты мы предвидим будущие проблемы, которые нужно решить. Теперь мы добавляем педаль тормоза, продолжая вдавливать в пол педаль газа, так как это будущее затопляет наше тело адреналином и другими гормонами стресса. В любом из этих случаев мы истощаем системы нашего тела до тех пор, пока они не выйдут из строя. Для таких неполадок есть название – болезнь, травма и перегрузка. Мы реагируем на стресс двумя способами. Первый способ называется неврологической реакцией. Второй способ – химической реакцией. Неврологическая реакция – режим быстрого реагирования. Беглый обзор неврологического процесса, представляющего собой реакцию на стресс, выглядит следующим образом. Первое. Первая реакция моментальная, она выражается в активации автономной нервной системы в ответ на нечто реальное или воображаемое в нашем окружении. Второе. Автоматическая нервная система передает информацию через спиной мозг в вегетативные периферические нервы, которые соединяются напрямую с надпочечниками. Третье. Как только эта информационная молния достигает надпочечников, они вырабатывают адреналин, также известный как эпинефрин, немедленно попадающий в кровоток. Это первая немедленная реакция происходит мгновенно. Она вызывает адреналиновый удар, приводящий к радикальному изменению химического баланса, плюс несколько других физиологических реакций. Тело прекращает или ограничивает такие второстепенные функции, как пищеварение, и кровь отводится от внутренних органов к мышцам, подготавливая их к активным действиям. Мы переходим в состояние повышенной настороженности и энергичности. Мы готовы бороться или убегать. Весь этот процесс происходит в течение пары секунд. Химическая реакция, медленное реагирование. Подобно неврологической, химическая реакция на стресс может запускаться в ответ как на наши собственные мысли, так и на что-то внешнее по отношению к нам. Вот как развивается этот процесс, когда у нас возникает реакция на фактор стресса, то есть мысль в предчувствии стресса или воспоминания о прошлом стрессе. Наш мозг зажигает нервные сети через различные системы. Эти нервные сети посылают сигнал в гипоталамус, расположенный в среднем мозге. Гипоталамус – это своего рода фабрика, производящая из химического сырья пептиды. Пептид – это химический послание, дающий телу сигнал активироваться тем или иным образом. При реакции на стресс в гипоталамусе вырабатывается пептид под названием кортикотропин-релизинг-гормон, КРГ. Синтезировавшись, он тут же доставляет химическое послание в гипофиз. Когда гипофиз получает сигнал от гипоталамуса, вырабатывается другой химический пептид, называемый адренокортикотропный гормон, АКТГ. Теперь новое химическое сообщение приемлемо для рецепторных участков тела расположенных в надпочечниках. Химическое послание от гипофиза, АКТГ, поступает в надпочечники и стимулирует их на выработку различных химических веществ, называемых глюкокортикоиды, которые далее меняют внутренний порядок в организме. Глюкокортикоиды – это стероидные гормоны, выделяемые надпочечниками, примерно так же, как тестостерон и эстроген, вырабатываются в половых железах. Как и при неврологической реакции, происходят схожие физиологические изменения в теле в ответ на секрецию этих химических веществ. Химические вещества медленного реагирования вырабатываются через гипоталамус, гипофиз, периферийные железы, и их действие может длиться от нескольких минут до нескольких часов. Чтобы представить эти две различные реакции на стресс, можно уподобить их автодорогам, И сказать, что первая более быстрая и прямая, как скоростное междугородное шоссе. Второй же тип реакции имеет больше сторонних съездов, выходов и входов и, соответственно, напоминает дороги местного значения. Обе ведут в город выживания, но по одной из них, говоря относительно, можно добраться гораздо быстрее. Определение стресса. Когда мы живем в режиме выживания, наш неокортекс начинает действовать примерно как радар, прочесывающий окружающую среду. Когда он обнаруживает угрозу, мы немедленно получаем сигнал тревоги и переходим в состояние повышенной бдительности или даже готовности к тому, что с нами случится нечто потенциально губительное. В отличие от большинства других позвоночных, у нас это реакция на окружающую среду или просто на возможную угрозу. Может быть вызвано одной силой мысли. Когда мы испытываем стресс, все нормальные показатели жизнедеятельности, кровяное давление, сердечный ритм, частота дыхания, химический баланс и тому подобное, меняются. Как мы можем представить, основываясь на нашем понимании гомеостаза и врожденном стремлении тела вернуться в состояние равновесия? Тело всегда будет реагировать на стресс мощным выбросом адреналина и глюкокортикоидов. Именно эти гормоны надпочечников влекут за собой все прочие изменения в химическом балансе. Реакция на стресс у людей и многих прочих форм жизни схожа. Однако из-за нашего увеличенного мозга с огромным банком памяти, именно отсюда проистекает наша сообразительность и развитых социальных структур, мы подвержены влиянию многих других типов стрессовых стимулов. Люди могут испытывать три категории стресса – физический, химический и эмоциональный, психологический. Физический стресс может быть вызван автомобильной аварией, падением, травмой, перенапряжением, воздействием суровых внешних условий, например, чрезвычайным холодом или жарой, недосыпанием и недостатком пищи или воды. Химический стресс в наши дни стал большой проблемой для многих людей. Мы подвергаемся воздействию токсинов, аллергенов, включающих некоторые виды пищи, загрязняющих природу веществ и многих других источников химического стресса. Эмоциональный, психологический стресс может быть следствием тревожности. Например, мы можем испытывать беспокойство из-за нехватки времени и денег, переживать из-за карьеры и разлуки с любимым человеком. Важно помнить, что когда мы подвергаемся воздействию какой-либо из трех категорий стресса, тело реагирует тем же самым образом, активируя симпатическую нервную систему. По большей части у, у всех других видов живых организмов, кроме некоторых приматов, имеющих общественную организацию, стресс вызывается физическими причинами, то есть всем, что представляет собой угрозу для выживания. Хищниками, голодом, нехваткой партнеров для спаривания, опасными травмами и тому подобным. Нам также свойственно испытывать физический стресс, как и химический, который может проявляться как физический. Однако у людей помимо физических угроз, стресс могут вызывать различные переживания, которые можно характеризовать как эмоциональные, психологические, нехватка времени, проблемы с машиной, споры с коллегами по работе и начальством, финансовые сложности, семейные отношения и тому подобное. Эти нефизические угрозы несут в себе такой же потенциал опасности для нашего выживания, как и физически. Разница в том, что эти факторы более сложные, и с ними нельзя так просто справиться с помощью реакции «борьба» или «бегство», в отличие от большинства опасностей в животном мире. В последний день уплата налогов ни борьба, ни бегство не решат проблемы и не снизит стресс в отношении наших финансов. Хотя, как бы нелогично это ни было, Люди часто следуют по одному из этих путей, правда, без особой пользы. Острый и хронический стресс. Физические, химические и эмоциональные психологические стрессы, с которыми сталкиваются люди, отличаются еще и в другом. Животные почти всегда испытывают острый стресс, быстро возникающий и разрешающийся. Если собака бродит по лесу и натыкается на свиноматку со своим выводком у нее есть не больше секунды на выбор дальнейших действий. Этот вопрос разрешается, собственно говоря, очень быстро. В ситуации острого стресса тело животного переходит в режим повышенной активности, и когда борьба или бегство заканчиваются, возвращается к гомеостатическому балансу, обычно в течение нескольких часов. Эффекты острого стресса обычно проходят в течение короткого времени. Тело может вернуться к более расслабленному состоянию, успокоившись после чрезвычайной ситуации и заняться обычными делами – восстановлением клеток, обновлением и воспроизводством. Тело у большинства млекопитающих превосходно приспособлено для кратковременных чрезвычайных ситуаций. Однако, если мы оказываемся в ситуации, когда, к примеру, начальник сообщает нам в частном разговоре что собирается уволить одного сотрудника через несколько недель. А этот сотрудник является нашим другом, о чем начальник не знает. Стресс может быть острым, но его разрешение, вероятно, займет значительно больше времени. Если мы выберем бегство от налогов, последствия такого выбора и связанного с ним беспокойства могут длиться годами. Для нас, людей, характерны эти хронические стрессовые ситуации. В повседневной жизни мы подвергаемся постоянному воздействию стрессовых факторов, физических, химических и эмоциональных, психологических, момент за моментом. Вследствие наших развитых общественных норм, такие реакции, как борьба или бегство, становятся социально неприемлемыми. Вместо этого мы беспокоимся, предполагаем, рассуждаем, подавляем, рационализируем и идем на компромиссы. Имея триллионы синаптических связей, мы очень хорошо умеем запускать реакцию на стресс даже при отсутствии физического стрессового фактора. Другими словами, сами мысли о факторах стресса вызывают такую же реакцию, а это может привести нас к хроническому стрессу. Эмоциональный, психологический стресс Наиболее сильные мучения причиняют людям именно хронический, эмоциональный, психологический стресс. И такой тип стресса самый распространенный в современном мире. Принимая во внимание наш развитый неокортекс и сложные взаимоотношения с окружающей действительностью, животным не приходится заботиться о сроках, и рациональных запросах и сложных бюрократических правилах. Неудивительно, что эмоциональный и психологический стресс так превалирует в современном мире. Интересно отметить, что у людей эмоциональный и психологический стресс вызывает стресс физический. Например, мы можем спорить о чем-то с матерью и почувствовать напряжение в плечах или шее. Далее физический стресс вызывает стресс химический. Мы испытываем боль, и тело посылает сигнал тревоги, вызывая адреналиновую реакцию. Этот химический стресс в свою очередь снова вызывает физический. Когда мы пребываем в аварийном режиме, ресурсы для заживления и восстановления организма минимизированы, поэтому боль в плечах и шее становится хронической. Продолжающееся беспокойство, вызываемое физической болью, вызывает психологический стресс. Вы вполне можете представить, как все это развивается по спирали, подобно змее, поглощающей собственный хвост. Упражнения и стресс. В Ельском университете в начале 1980-х годов было проведено исследование с участием актеров, выполнявших различные упражнения. Исследователи привлекли актеров из-за их способности переключаться между различными эмоциональными состояниями. Всех участников поделили на две группы. Первую группу попросили разозлиться, испытуемые добивались состояния озлобленности представляя разочаровывающие и неприятные ситуации. Вторую группу попросили пребывать в максимально спокойном, умиротворенном и уравновешенном состоянии. За обеими группами велось наблюдение, следили за такими показателями как сердечный ритм, кровяное давление и частота дыхания. Затем актеров попросили выполнить различные легкие упражнения, к примеру, забраться на стремянку. У так называемой сердитой группы, Показатели каждой из функций организма были ниже, чем в спокойной группе. Только в этой группе, несмотря на то, что все участники эксперимента выполняли одни и те же упражнения, была заметна польза от их выполнения. Здравый смысл требовал признать, что упражнения снижают стресс. Но наше состояние ума и общий настрой при выполнении упражнений не менее важны, чем число повторов и подходов, выполняемых нами на благо своего здоровья. Как можно увидеть, физический стресс подобно травме вызывает химический стресс и оба ведут к эмоциональному, психологическому стрессу. Например, на месте большинства травм возникает отек, как результат происходящих химических процессов. Эта травма и вызываемый ею химический стресс означают, что в теле нарушается гомеостаз, что приводит к психологическому стрессу. Смогу ли я добраться до работы? сумею ли я сконцентрироваться? получится ли у меня как следует выспаться у людей все типы стресса, чтобы не было их причиной приводят к эмоциональному психологическому стрессу недавние исследования выявили, что не меньше 90 людей вынуждены обращаться за медицинской помощью вследствие расстройств обусловленных стрессом. все больше и больше исследователей обнаруживают взаимосвязь между физическими заболеваниями и состояниями эмоциональной аффектации, такими как шок. Не все реагируют на стресс одинаково, и не все страдают от его последствий одинаково. Например, я был знаком с двумя учителями средней школы. Дважды в год к ним в класс входил школьный инспектор, чтобы провести оценку успеваемости. На самом деле эти оценки были чисто формальными, они никак не сказывались на зарплате. И раз уж учитель занял свою должность, его почти невозможно было уволить, если только он не совершит чего-то из ряда вон выходящего. Тем не менее, Боб начинал метать икру уже за несколько недель до намечавшейся проверки. Он беспокоился о том, как пройдет урок, планировал подкупить самых хулиганистых учеников, чтобы они вообще не появлялись в тот день, а ночью накануне испытания почти не спал. Напротив, Беверли нравилось, когда начальство посещало ее класс, и не только начальство, надо признать. Для нее было важно дополнительное внимание и интерес к ее работе, и даже само ощущение вызова. Она стремилась показать работодателю, что ее наняли не зря. Она воспринимала проверочные дни в порядке вещей, не пыталась как-то выстроить урок, чтобы преподнести себя в наиболее выгодном свете, и, очевидно, не испытывала проблем со сном в связи с этим. Понятно, что каждый человек по-своему реагирует на стресс, ведь у всех нас разная психическая организация, обусловленная генетическим наследием, жизненным опытом и усвоенными знаниями. Тем не менее, есть общие для всех факторы, в их числе выброс адреналина, в итоге истощающий тело и влияющий на выработку желудочного сока, снижая способность нашего организма к расщеплению пищи и, соответственно, к поглощению основных питательных веществ, таких как белки. Будучи мануальным терапевтом, я видел, как реагирует скелетно-мышечная система, тело напряжено, мышцы натянуты, суставы теряют гибкость и болят, и как жизненные силы оставляют организм. Не знаю, знакомы ли вам какие-либо из этих состояний, но мне знакомы. Также стресс может возникать в результате осознания, что мы не в силах контролировать какие-то вещи в своем окружении, поскольку не можем предугадать желаемый итог. Не могу сказать, сколько раз мне приходилось сидеть в дорожных пробках, когда казалось, что красный свет на светофоре будет гореть вечно, и всякий раз я чувствовал, как повышается мой уровень стресса стресс предвидения. Пример с двумя учителями, проходящими проверку, иллюстрирует еще один важный параметр, отделяющий людей от их четвероногих собратьев. Мы можем думать о будущем и предвидеть стрессовые ситуации. Фактически мы можем испытывать стресс еще до того, как произойдет ожидаемое событие. И хотя животные реагируют на моментальный стресс, им не знаком преждевременный стресс. Из-за относительно малого размера неокортекса животные хранят в памяти факторы стресса, имеющие место в их жизни, но не беспокоятся о том, что нечто подобное может случиться снова в скором времени. Однако люди запускают реакцию на стресс в предвидении всевозможных сложных психологических и социальных ситуаций, которые никогда не возникли бы в сознании собаки. Возможно, в этом одна из причин нашего восхищения домашними животными. Они, очевидно, живут всецело в настоящем моменте, и им неведом стресс предвидения. С другой стороны, мы, люди, можем активировать реакцию на стресс, подумав о какой-то ситуации из прошлого или будущего, и это может вызывать физиологическую реакцию, как если бы мы оказались перед реальными жизненными обстоятельствами. Достаточно лишь одной мысли о возможности возникновения стресса в будущем, чтобы у нас изменился баланс кислотности в желудке. Не напрягая ни единой мышцы, мы можем заставить нашу поджелудочную железу и надпочечники вырабатывать гормоны, сердце биться быстрее, направить кровоток к ногам, изменить дыхательный ритм и даже увеличить свою уязвимость перед инфекциями. В этом отношении люди наделены огромной силой. Мы можем всего лишь подумать о возможном факторе стресса и уже подготовиться к нему физиологически, как если бы это событие в действительности происходило с нами. Хорошо это или плохо? Что ж, давайте подумаем, часто ли нам приходилось потирать руки с довольным видом от того, что мы правильно определили, где и когда в нашу жизнь вторгнется стрессовый фактор. Когда нам удается успешно предсказать такое вторжение? и грамотно подготовиться к нему, мы переживаем сильное волнение. Никто из нас не хочет быть вечным неудачником, до последнего надеющимся на успех и каждый раз попадающим в просак. Однако же сколько раз нам случалось довериться кому-то, кто в итоге подводил нас? В определенном смысле способность предвидеть возможное развитие событий дает человеку неоспоримое эволюционное преимущество. Исключением являются те случаи, когда не удается предугадать реальное развитие событий. Когда такое случается, на нас наваливается тревожность, депрессия, бессонница и уйма других болячек, которые нам задаром не нужны. Мы подготавливаемся к фактору стресса и изменяем наш внутренний баланс, но часто мы не в силах контролировать исход, так что либо чересчур перестраховываемся в ожидании возможных обстоятельств, либо сталкиваемся с другим фактором стресса, которого совсем не ожидали. В любом из этих случаев пребывание в состоянии постоянной бдительности, когда все чувства направлены вовне, может плохо кончиться. Хронический стресс, постоянное удержание реакции на стресс в активном состоянии – вот что причиняет нам вред. Наше тело не приспособлено для долговременного стресса. Когда реакция на стресс все время удерживается, мы напрашиваемся на заболевание. Дополнительные эффекты стресса. Мы сидим у себя в офисе и работаем над проектом, когда врывается наш супервизор и говорит, «Слушайте, мне нужна ваша помощь немедленно. Вице-президент по производству написал мне сейчас, что у нас заседание по бюджету через полчаса. Ему нужна от меня презентация в PowerPoint в готовом виде через 30 минут», чтобы он мог просмотреть ее и поправить. Бросайте все дела и дайте мне электронные таблицы, о которых я говорил на прошлой неделе. И что же мы делаем? Мы перестаем работать над прогнозом объемов реализации на третий квартал и принимаемся за то, что велел нам босс. Вместо того, чтобы искать способы развития бизнеса, мы должны решать немедленные задачи. То же самое происходит, когда мы подвергаем свой организм реакции на стресс нам приходится переключаться в аварийный режим. Промедление невозможно. В результате задерживаются любые долговременные процессы клеточной регенерации, имевшие место на данный момент. Реакция на стресс состоит в мобилизации энергии для наших мышц, чтобы мы могли задействовать их для борьбы или бегства. Даже пищеварение может подождать. Это медленный процесс, требующий слишком много энергии, которая теперь нужна нам для другого, потому что мы должны пошевеливаться и немедленно. А мы знаем, что бывает на работе, когда приходится бросать одно дело и приниматься за другое. Это вызывает каскадный эффект новых крайних сроков и аварийных ситуаций. Это же верно и в отношении нашего тела. Если мы постоянно затрачиваем энергию, мобилизуя ресурсы на борьбу с возможными угрозами, мы пребываем в постоянной гонке. Нам никогда не удается выйти в плюс. Это все равно, как жить от зарплаты до зарплаты и едва сводить концы с концами. В итоге мы сами себя обкрадываем. Когда мы доводим свой организм почти до полного истощения, так что он уже не может выполнять жизненно важные функции, такие как борьба с микробами, мы заболеваем. Высокий уровень кортизола наносит удар по иммунной системе. Как только иммунная система выходит из строя, Мы заболеваем, и наши уже ослабленные системы принимают на себя двойной удар от болезни и от стресса порождаемого болезнью. Сколько раз мы себе говорили, мне сейчас нельзя болеть. Но почему же именно в такое время мы заболеваем? Не сами ли мы накликаем болезнь. А как насчет того, что болезнь вызывает физический, химический и эмоциональный психологический стресс? Когда мы испытываем реакцию на стресс, Системы тела, отвечающие за восстановление и регенерацию, подвергаются риску. Если к нашему домику на пляже приближается приливная волна, наверное, это не лучшее время для переделки кухни. Вместо этого мы должны подготовиться к аварийной ситуации и оставить долговременные строительные проекты. Помните, что реакция по типу борьба или бегство вызывает мобилизацию энергии для немедленных действий. В каком-то смысле мы становимся привязаны к срочным делам. Зачем восстанавливать и регенерировать что-то сейчас, когда у нас имеются более неотложные потребности? Если мы постоянно находимся в состоянии стресса, на лечение уходит гораздо больше времени, поскольку этот процесс не занимает первое место по значимости. Большинство людей при стрессе спят меньше, чем обычно, поскольку адреналин, циркулирующий в организме, держат их в состоянии готовности к активным действиям. Во время сна происходит большинство восстановительных процессов. Чем меньше мы спим, тем меньше у нас времени на восстановление. Чем меньше сна мы получаем, тем сильнее наш стресс. Едва ли не каждый лежал ночью в постели без сна, одолеваемый заботами и беспокойством о чем угодно, от своего здоровья до планов на будущее. Все эти мысли уводят нас как можно дальше от состояния гомеостатического баланса. И это никак нельзя сравнивать с бессонной ночью любви, также требующей от нас немалой энергии. Репродуктивный процесс тоже сопряжен со стрессом. Овуляция, выработка спермы и выращивание плода — все это подобие реакции борьба или бегства. Угрожает ли нам реальный тигр или условные как, например, развод? Импотенция, бесплодие и выкидыши – это типичные последствия хронического стресса. В числе систем, подвергающихся воздействию стресса, первой стоит назвать иммунную систему. Когда она нарушается или совсем отказывает, организм теряет способность бороться с вредоносными бактериями и вирусами, поэтому нас атакуют инфекции и одолевают болезни. В частности, мы можем страдать такими иммуноопосредованными заболеваниями. Как аллергия, грипп и даже ревматоидный артрит. Насколько хорошо иммунная система может выявить опухолевые клетки на ранней стадии и избавиться от них, когда организм работает в аварийном режиме, затрачивая всю энергию. Раковые клетки могут безнаказанно размножаться, когда иммунная система выведена из строя вследствие стресса. Все очень просто. Чем больше стресса в нашей жизни, тем чаще мы болеем, и нарушение иммунной системы могут иметь множество проявлений. Внезапно нас осаждает больше неотложных проблем, чем та стрессовая ситуация, которая их породила. Люди думают, я займусь этим, когда все рассосется. Слишком часто ничего не рассасывается, и мы оказываемся в порочном круге, накручивая стресс на стресс. Со временем стресс причиняет нам больше вреда, чем любые другие условия или недуги, вызвавшие его или вызванные им. Мы привыкли считать, что куры возникли раньше яиц, но в случае стресса и нашей реакции на него становится трудно сказать, что из чего вытекает. У людей реакция на стресс, возникающая в результате их мыслей и ощущений, чаще всего вызывает более серьезные и долговременные проблемы, чем сам фактор стресса. Известно только одно – мы все бежим и бежим, и ни к чему не приближаемся, разве только к истощению. Истощение – это такая точка, в которой наше тело больше не может бороться с захватчиками. Наша гормональная и иммунная системы настолько ослаблены, что мы заболеваем. И болезнь ложится дополнительным бременем на наш организм. Исследования выявили, что избыточный уровень КРГ – химического вещества, вырабатываемого в процессе реакции на стресс, снижает производство и выделение гормона роста. У детей, живущих в состоянии хронического стресса, рост замедляется. У взрослых это проявляется в прекращении воспроизводства мышечной и костной ткани. Кроме того, избыточный уровень КРГ влияет на пищеварение, в результате чего может возникнуть синдром раздраженного кишечника. При гиперактивной связи гипоталамуса-гипофиза надпочечников клетки тела могут прекратить усваивать глюкозу при выработке инсулина, в результате чего развивается диабет. Причем под удар попадает не только наше тело. Недавние исследования показывают, что КРГ также играет роль в умственных расстройствах и связан с фобиями и паническими атаками. Российские ученые провели эксперимент на крысах, показывающий, насколько далеко распространяются эффекты стресса. Это был эксперимент на вкусовую аверсию, в котором крысам давали подслащенный сахарином препарат, подавляющий иммунитет. Вводимый препарат вызывал у крыс тошноту. После множества воздействий комбинации препарат сахарин, исследователи перестали давать крысам препарат, но продолжили вводить сахарин. И крысы по-прежнему заболевали. Они так привыкли к вкусу сахарина, что стали ассоциировать его с соответственным физическим симптомом. Многие крысы умерли, и хотя они больше не подвергались воздействию препарата, вызывавшего тошноту, сформировавшееся у них предчувствие так ослабило их иммунную систему, что они оказались беззащитны перед внешней средой. Их в буквальном смысле убили собственные мысли. Сердечные дела. В давние времена, когда человека повсюду подстерегали хищники, Немаловажное значение имело реакция сердечно-сосудистой системы при обнаружении саблезубого тигра, притаившегося неподалеку. Когда кровяное давление и сердечный ритм возрастали, направляя жизненную энергию в ноги и руки, это шло первым людям на пользу. Но если повышается наш сердечный ритм и кровяное давление, когда мы ведем машину и кто-то подрезает нас, пытаясь повернуть налево из правой полосы, пользы нам от этого немного. К тому же следует признать, пусть даже пример с лихим водителем, совершающим маневры перед нашим носом, представляет собой крайний случай, что мы ежедневно сталкиваемся со всевозможными факторами стресса. Наша сердечно-сосудистая система при всех своих сильных сторонах не предназначена для переживания постоянного эмоционального психологического стресса. Как показывают недавние исследования, вместо того, чтобы вызывать у нас подъем сил, и готовность к активным действиям, повторяющийся и долговременный стресс может приводить к сердечным заболеваниям. Если мы продолжаем жить в состоянии хронического стресса, адреналин посылает сигналы, заставляющие сердце биться быстрее, а кровяное давление подниматься все выше. Но мы ничего не делаем в ответ на возникающий фактор стресса, мы не боремся и не убегаем. В результате мы приучаем наше сердце работать в таком ускоренном ритме. Это все равно, как включить термостат и постоянно удерживать температуру на одном уровне. Наше сердце находится в вечной гонке, ожидая встреч с опасностями. А что в результате? Аритмия, тахикардия и высокое кровяное давление. Все это вызывается одновременным нажатием на газ и тормоз. Если при остром стрессе кровяное давление подскакивает на короткий период времени, то при хроническом остается повышенным постоянно. Возникающая в результате гипертония делает наш кровоток по сосудистой системе более бурным и сдавленным. Кровь достигает тысяч ветвящихся артерий, питающих ткани вплоть до мельчайших, и в итоге омывает отдельные клетки. Никакую клетку нашего тела не отделяет от кровеносных сосудов более пяти других клеток. В каждой из тысяч ответвлений на этом пути кровь входит под высоким давлением, что повреждает стенки сосудов. После чего к повреждению устремляются тромбоциты. в результате внутри сосуда может возникнуть пробка, так образуются гемолитические бляшки. Кроме того, под воздействием хронического стресса выбрасываются запасы жира в кровоток, вследствие чего поднимается уровень холестерина. И тогда все еще больше усложняется для нашей сосудистой системы, повышая вероятность возникновения пробки или разрыва сосудов. Так что нам, возможно, следует лучше думать головой при столкновении с повседневными факторами стресса, которые могут подчинить себе нашу жизнь, если мы не воспрепятствуем им. Но и в том, что касается нашей головы, все не так уж радужно. Реакция на стресс нарушает наши базовые когнитивные функции. Когда мы пребываем в режиме хронического стресса, Большая часть кровотока в мозге направляется в задние и средние отделы, подальше от переднего нашего высшего когнитивного центра. И вместо того, чтобы сознательно планировать свои действия, мы реагируем бессознательно. Мы говорим, что кто-то теряет голову при стрессе, а у кого-то голова на плечах. Очевидно, что мы имеем в виду способность или неспособность человека ясно мыслить во время стресса. Большинство людей под воздействием реакции на стресс не способны ясно мыслить. Результаты недавних исследований предполагают, что кортизол, один из химикалиев, вырабатываемых в процессе реакции на стресс, отвечает за производство мозговых клеток в гиппокампе. Этот орган помогает нам формировать новые воспоминания и получать новые знания. Если мы повредим это неврологическое оснащение, требующее всего нового, Мы придем к тому, что нам будет необходима рутина вместо новизны. Мы не сможем обучаться, создавать новые воспоминания и переживать новые приключения, если орган, отвечающий за закрепление в мозгу новых сведений, будет поврежден. Новизна, стресс и гиппокамп. Не так давно ученые провели эксперимент с лабораторными животными для выявления последствий повреждения гиппокампа. После того, как животные обследовали различные области своей территории, ученые воздействовали радиацией на их гиппокамп, который напрямую связан с кодированием информации для ее хранения в мозге, в том числе для создания воспоминаний. Как только гиппокамп был выведен из строя посредством радиации, животных вернули на их прежнюю территорию. Вместо того, чтобы обследовать новые области своего окружения, как они делали это раньше, Животные оставались сидеть на тех же местах, куда их поместили. Любопытно отметить, что у них как будто пропало всякое любопытство. Мы знаем, что гиппокамп участвует в том, чтобы делать известным неизвестное, так что эти животные, лишенные гиппокампа, совершенно утратили интерес к новым впечатлениям. Что же это означает для людей? Ведь нашему гиппокампу едва ли грозит что-то подобное. Тем не менее, такие стрессовые химикалии как глюкокортикоиды, выделяющиеся в ответ на внешнее воздействие или при долговременном стрессе, разрушают нейроны гиппокампа. Когда человек находится в стрессе, он обычно ограничивается наиболее привычными для себя делами, погружается в рутину, обыденность, повседневность. Для многих из нас рутина и обыденное подразумевают стрессовое состояние и эмоциональные реагирования. При таком поведении вырабатывается больше стрессовых химикалиев, которые продолжают разрушать гиппокамп, погружая нас в рутинные переживания и лишая интереса к новым впечатлениям. Недавние исследования обнаружили взаимосвязь между хроническим стрессом, разрушением нейронов в гиппокампе и клинической депрессией. Если вам доводилось быть рядом с кем-то, находящимся в депрессии, Вы знаете, как трудно заставить такого человека выйти на улицу навстречу новым впечатлениям. Однако есть и хорошая новость. Вопреки сложившемуся мнению, мозг может регенерировать и создавать новые клетки. Так что все эти истории о том, что выпитая нами текила уменьшает число мозговых клеток, довольно сомнительны. На самом деле нейрогенез, образование нервной ткани в гиппокампе, проходит очень активно. Регенерация в гиппокампе означает, что когда мы перестаем жить в режиме выживания, у нас может появиться второй шанс. В этом нет ничего невозможного, если аппарат, имеющий важнейшее значение для формирования новых воспоминаний, восстановится, чтобы к нам вернулась любовь к приключениям. Орган, предназначенный для создания новых воспоминаний, должен теперь разжигать нашу мотивацию к новым переживаниям, вместо того, чтобы вызывать у нас желание погрузиться в знакомые, рутинные дела. Антидепрессанты подтвердили свою эффективность для стимуляции нейрогенеза у лабораторных животных. А в одном из недавних исследований было установлено, что у людей, принимающих антидепрессант Прозак, настроение улучшается в среднем через месяц и примерно столько же времени требуется для нейрогенеза. Когда стресс пробирает до печенок, Хронический стресс имеет еще один губительный эффект – он повышает уровень сахара в крови, изменяя работу поджелудочной железы и печени. Когда уровень сахара постоянно повышается, понижается уровень инсулина, вследствие чего у взрослых может развиться диабет или ожирение. А как же пищеварение? Почему страдает наш пищеварительный тракт, будь это язва, кислотный рефлюкс, запор или синдром раздраженного кишечника? Основная причина в том, что когда мы находимся в стрессе, кровоток отводится от пищеварительного тракта к конечностям. И даже если мы едим здоровую пищу, наше умонастроение остается нездоровым. А это в сочетании с недостатком кровоснабжения в органах пищеварения. Означает, что пища, съеденная нами, не усваивается должным образом. Пищеварение проходит неправильно и неэффективно. Пища лежит у нас в животе, но у тела не хватает энергии для ее переваривания. Мы можем есть любую органическую пищу, питаться по макробиотической системе, принимать все мыслимые витамины в мире, но если мы не можем как следует усваивать пищу, все эти усилия будут напрасными. Мы можем только перевести дыхание между приемами пищи, чтобы переключиться с симпатической на парасимпатическую нервную систему. Стресс — это больно. И, наконец, хронический стресс влечет за собой всевозможные боли и неприятные ощущения. Наши мышечные клетки купаются в адреналине, стимулирующем реакцию борьбы или бегства. Адреналин в малых объемах действует как жидкая энергия для всего тела, особенно для мышц. Когда же выделившийся адреналин не используется, он продолжает оставаться в тканях. От этого мышцы теряют гибкость, затвердевают, сокращаются и зудят. Не могу сосчитать, как часто ко мне обращались с жалобами на скованность в шее. И вид у этих людей был соответствующий, словно одно ухо пришито к плечу. Обычно я смотрю медицинскую карту, после чего спрашиваю, «Это случилось, когда вы сделали какое-то неловкое движение?» Почти все отвечают одинаково, «Нет, думаю, я просто спал не в той позе». Тогда я спрашиваю, «Вы спали в каких-то необычных условиях?» Может, на непривычной для вас кровати или на другой подушке? Нет. И как давно вы спите на этой кровати? Последние лет 10. И тогда я говорю. Расскажите, что происходило в вашей жизни за последние три месяца. От большинства я слышу примерно следующее. Ну, меня уволили с работы два месяца назад. У моей мамы обнаружили рак, она умирает. Две недели назад я объявил себя банкротом, меня лишили права собственности на дом за неуплату ипотеки, мы с женой разъехались, и я зарабатываю на жизнь физическим трудом, рою канавы по 8 часов в день, а недавно мне исполнилось 44». И тогда я говорю, «Вы действительно считаете, что просто спали не в той позе?» Почти всякий стресс переходит в конечном счете в эмоциональный и психологический, а это означает, что наш образ мыслей – сильнейшим образом воздействует на тело. Нет ли среди ваших знакомых кого-то подходящего под это описание? Хронически уставший, в депрессии, с пониженной энергией из-за перегрузки надпочечников, плохо спит, часто болеет, имеет пониженную сексуальность, не может ясно мыслить, постоянно все забывает, живет однообразно, слишком эмоционально реагирует на все, имеет проблемы с сердцем и пищеварением испытывает мышечные судороги, боли в спине, приступы тревоги, страдает ожирением, имеет повышенный уровень холестерина и или сахара в крови. Неудивительно, что 75-90% американцев обращаются за медицинской помощью из-за расстройств, обусловленных стрессом. Смотря как часто. Стресс неизбежен. Главное – ограничиться острым стрессом, который значительно меньше вредит организму, чем хронический стресс. Острый стресс возникает и заканчивается, и у нас есть время прийти в себя. Хронический стресс не оставляет организму времени на восстановление. Поэтому организм начинает жить за счет других процессов жизнедеятельности. Если наша система внешней защиты работает сверх меры, что всегда происходит, когда мы живем в режиме выживания, Система внутренней защиты также не может работать правильно. И обе они вытягивают энергию из одного источника. А когда мы постоянно используем аварийный источник питания, то в итоге перегружаем всю систему. Если уподобить тело кораблю, наш бортовой инженер должен был бы кричать благим матом. «Извиняйте, капитан, я выжимаю все, что только можно!» Но в отличие от находчивого механика, мы можем не суметь найти другого источника энергии. Постоянная реакция на стресс действует почти как постоянное зажигание нейронов. Чем чаще мы активируем реакцию, тем труднее прекратить ее действие, что подводит нас к вопросу, зачем нам ее прекращать? В том, что касается гомеостаза, не следует забывать, что он не может быть абсолютным. Другими словами, со временем то, что сейчас считается нормальным уровнем, непременно изменится. Если мы постоянно активируем стрессовые химикалии в организме, то гомеостатические механизмы перенастраиваются на новый нормальный уровень, более высокий, чем прежний. Этот новый внутренний баланс соответствует организму, пребывающему в состоянии химического дисбаланса. Это все равно, как установить наш внутренний термостат на высший уровень. И теперь мы должны действовать на этом высшем уровне все время. Ничего хорошего, если в двух словах. Очевидно, что нам будет требоваться все более и более высокий уровень этих химикалиев для достижения повышенного внимания и энергии, необходимых при реакции на стресс. Со временем наши клетки привыкнут к такому адреналиновому натиску, и им будет требоваться еще больше. Все это напоминает наркотическую зависимость. Кроме того, чем выше качество этих химикалиев стресса, циркулирующих в организме, тем чаще они не используются полностью в ходе реакции борьбы или бегства и, соответственно, откладываются у нас в тканях, где от них больше вреда, чем пользы. Каждый раз, когда реакцию на стресс запускает стимул из внешней среды, наш мозг начинает ассоциировать это изменение в химическом балансе, это внутреннее изменение, с причиной из внешнего мира. Поэтому нам свойственно ассоциировать людей, места, вещи, временные периоды и события с адреналиновым натиском, химическим всплеском и психическим ражем, дающими нам почувствовать себя живыми. Это следующий этап формирования нашей зависимости от внешней среды или стрессовых обстоятельств. Помните, что когда мы испытываем возбуждение и можем связать внешний стимул с изменением внутренней химии, Такая идентификация является событием самим по себе. Мы замечаем человека в стрессовой ситуации и ассоциируем с ним его возбужденность и чувство оживления. В итоге мы начинаем ассоциировать едва ли не все в нашем мире с этим возбуждением и ражем. Мы начинаем искать этого возбуждения во внешнем окружении или в людях, местах, вещах, временных периодах и событиях, составляющих всю нашу жизнь. Наша биохимическая фиксация. Исследователи, наиболее влиятельный из них доктор философии Роберт Саполски, профессор биологии при Стэнфордском университете, заявляют, что не все факторы стресса вызывают одинаковую степень химической реакции в организме. Но процесс ее возникновения всегда одинаков. Например, вы едете в машине на работу по четырехполосному шоссе, имеющему совсем немного светофоров. Поток дорожного движения устойчив, и вы удерживаете общую скорость, но затем замечаете, что светофор впереди загорелся желтым. Не желая сбрасывать скорость, вы выжимаете газ, ускоряетесь почти на 30 километров сверх установленного предела и перескакиваете через перекресток в ту секунду, когда светофор зажигается красным. Сначала вы выдыхаете с облегчением, Но в следующий момент что-то мелькает в вашем зеркале заднего вида. Вы перемещаетесь из левой полосы и слегка сбавляете ход, надеясь, что полицейская машина сигналит в связи с какой-то аварией, а не с вашим безумным скачком через перекресток. Вы ощущаете тяжесть в желудке и крепче сжимаете руль, стараясь смотреть прямо перед собой и не обращать внимания на зеркало. Сердце стучится о ребра, дыхание становится прерывистым. Вам все это совсем ни к чему, особенно в такой ситуации. В ту секунду, как ваш мозг распознал фактор стресса, свет фар в зеркале заднего вида, активировалась химическая реакция на стресс. Химикалии, вырабатываемые в вашем организме, относятся к одному из трех видов – нейромедиаторы, пептиды или продукты автономной нервной системы, АНС. Нейромедиаторы. Как вам, несомненно, подсказывает ваша семантическая память, нейромедиаторы являются химическими посланниками, передающими важную информацию в другие нервные клетки с целью координации особой функции. Среди наиболее важных из них глутамат, гамк, дофамин, серотонин и мелатонин. Это всего лишь немногие представители целого семейства нейромедиаторов, вырабатываемых мозгом. Когда ваш зрительный анализатор уловил проблесковые огни и вы провели ассоциацию с полицейской машиной, зажглись все нервные сети, содержащие эти воспоминания, и нейромедиаторы выделились в синаптическое пространство. Они активировали отдельный уровень разума и особый набор нервных сетей. Восвобождаясь в синаптическое пространство, нейромедиаторы реагируют с рецепторами, находящимися на поверхности каждой клетки. Рецепторы – это довольно крупные вибрирующие молекулы. Их тысячи у каждой клетки, кроме нервных, у которых их миллионы. Они действуют как сенсоры, ожидая, пока не появится правильной химикалии. Эти рецепторы на белковой основе классически сравниваются с замочной скважиной, а поступающие в них химикалии с ключами. Только особый ключ подойдет для конкретной скважины. Эти поступающие химикалии, действующие как ключи, называются легандами. Слово «леганд» образовано от латинского корня «ligare», означающего «связывать». Существует три типа лигандов: нейромедиаторы, пептиды и гормоны. Мы уже рассмотрели такие леганды как нейромедиаторы. Теперь давайте рассмотрим пептиды. Пептиды – химические сигнатуры эмоций когда-то считалось, что нейромедиаторы являются главными участниками в создании химикаев, воздействующих на тело и мозг. Теперь же нам известно, что самыми распространенными легандами являются пептиды, составляющие 95 от общего числа. Пептиды играют важнейшую роль в регуляции различных жизненных процессов. Совместно с рецепторами, они контролируют большую часть нашей клеточной судьбы и, следовательно, самой нашей жизни. Эти химикалии больше других влияют на взаимосвязь разума и тела. Они представляют собой второй тип используемой нами химической коммуникации и способствуют рассылке сообщений между мозгом и телом. Как только какой-либо из легандов вводится в рецепторный участок, он заставляет молекулу реорганизоваться таким образом, чтобы информационное послание вошло в клетку. В своей чудесной книге «Молекулы эмоции» Доктор философии Кэндес Сперт описывает влияние этого процесса на клетки следующими словами. Коротко говоря, жизнь клетки и ее задачи в любой момент определяется тем, какие леганды захвачены или не захвачены рецепторами. В более глобальном масштабе эти мельчайшие физиологические явления, происходящие на клеточном уровне, могут приводить к заметным изменениям в поведении, физической активности и даже в настроении. Подведем итог. Биохимические процессы, начинающиеся с легандов, таких как пептиды и соответствующих рецепторов, отвечают за то, как мы действуем и чувствуем себя в повседневной жизни. Тревожимся мы или возбуждены, грустим или радуемся, за наши ощущения в каждый конкретный момент отвечают пептиды, вырабатываемые в мозге. Когда пептиды сигналят телу, в органах вырабатывается секрет, заставляющий тело реагировать тем или иным образом для дальнейшего изменения его функций. Например, во время сексуальных фантазий наш мозг немедленно выделяет пептиды, активирующие гормоны, подготавливающие тело к соитию. Гормоны также действуют в качестве легандов для связи с другими тканями с целью дальнейшей стимуляции систем и органов. Возможно, мы проведем более меткую аналогию, Чем ключи скважина для работы пептидов и рецепторов. Если скажем, что клетки имеют приемное отделение, отвечающие за посылки, приходящие от различных отправителей. Как и в большинстве компаний, у которых к складу имеется удобный доступ снаружи здания, рецепторы также расположены снаружи клеток. Это облегчает процесс получения посылок. Продолжая нашу аналогию, добавим, что каждый рецепторный участок имеет особый полосковый код по которому ищет совпадение. По мере поступления этих упакованных сообщений, движущихся по конвейеру, рецепторный участок применяет своего рода сканер, пытаясь лечить подходящий полосковый код. Когда обнаруживается совпадение, он прилагает усилия чтобы притянуть к себе это сообщение, после чего немедленно посылает его на другой участок, расположенный глубоко внутри клетки. Там упаковку вскрывают, прочитывают инструкции, И крохотные устройства принимаются за работу, выполняя различные действия. Каждый рецептор отвечает только за особый полосковый код. Мы называем это специфичностью рецептора. Благодаря этому сообщения доставляются по назначению и соответственные инструкции выполняются правильно. В некоторых случаях инструкции указывают, что данное сообщение следует распространить по другим участкам и происходит пересылка. Автономная нервная система. Что же происходит, когда нейромедиаторы выделяются в синаптическое пространство? Как только мозг отмечает, что за вами следует полицейская машина, в миндалевидной железе или миндалине зажигается один из двух проводящих нервных путей. В данном случае, поскольку это была относительно высоко высокострессовая ситуация, сообщение направляется напрямую в более примитивные центры мозга: средний мозг и мозговой ствол. Средний мозг управляет автономной нервной системой, АНС, которая подразделяется на симпатическую, СНС, и парасимпатическую, ПНС. Одна из них, СНС, ускоряет нас, другая, ПНС, расслабляет и замедляет, давая нам отдых. Когда включается СНС, сразу же появляется ощущение тяжести в животе, повышается сердечный ритм. Дыхание становится быстрым и прерывистым, а также обостряются все чувства. СНС активирует надпочечники, вызывая эти реакции. Проводящий путь СНС подобен скоростному междугороднему шоссе. Информация перемещается вниз по спинному мозгу и попадает прямиком в надпочечники за миллисекунды. В отличие от большинства других органов, к которым ведут два нервных пути, надпочечники имеют только один. В результате реакция становится прямой и немедленной. Сигналы достигают надпочечников быстрее, чем любой другой ткани в организме. Поскольку тело ощутило, что вам нужно реагировать немедленно на возникшую угрозу, оно задействовало этот путь. И теперь вы расшевелились, в этот момент все ваше тело приходит в активное состояние. Как только тело активируется за счет адреналина, мы начинаем вырабатывать химикалии, влияющие на другие функции организма. Вот почему вы смогли убрать ногу с педали газа и перестроиться в правый ряд так быстро, что даже не задумались об этом. Гормоны надпочечников стимулировали тело моментальным всплеском энергии, и вы среагировали быстро. Вы получили указание убрать правую ногу с педали газа, а ваши руки повернули руль вправо, и все это без участия сознательного мышления благодаря автономной нервной системе. В то же время нейроны и нейромедиаторы передали сообщение о потенциальной проблеме в гипоталамус, который быстро приготовил химический пептид, называемый КРГ, и отправил его в гипофиз. Как можно понять по названию, КРГ – это химикалий, заставляющий гипофиз выделить гормон. И тогда гипофиз моментально готовит пептид, называемый АКТГ, который выделяется в кровоток. Роль гипофиза Большую часть времени гипофиз действует как этакий химический бармен. Он знает, что хотят большинство желез и смешивает их любимые коктейли. И это весьма самонадеянный бармен. Он знает лучше нас, что мы хотим и в чем нуждаемся, и дает нам это. Нередко гипофиз называют главной железой из-за этой способности. Он управляет всеми остальными железами. Поскольку он, образно выражаясь, заправляет единственным баром в городке, Другие железы не жалуются, выбирать ты им не приходится. Можно взглянуть на это под таким углом. А можно сказать, что на самом деле это мозг является главной железой. Он надзирает за всеми системами организма, в том числе с железистым аппаратом. Когда возникает реакция на стресс, мозг посылает сигналы. Он регулирует производство и поток химических веществ. Теперь мы знаем, что гипоталамус воздействует на гипофиз, который в свою очередь влияет на выработку гормонов. В некоторых случаях гипофиз управляется из мозга как затормаживающими, так и высвобождающими гормонами, что называется двойным управлением. Так что какой бы шишкой не считал себя наш слизистый бармен, ему также приходится принимать заказы от клиентов и от босса. А КТГ немедленно поступил в надпочечники, где клеточные рецепторы снова сканируют и сличают полосковые коды. И они подчинились сигналу на выработку гормонов стресса глюкокортикоидов, самым типичным из которых является кортизол. С помощью СНС и оси гипоталамус-гипофиз надпочечники вы получаете быстрый результат. Оба гормона, адреналин и кортизол, отвечают за большую часть химических веществ, вырабатываемых при реакции на стресс. Если стресс становится хроническим, глюкокортикоиды влияют на выработку норадреналина, гормона стресса родственного адреналину, воздействующего, в свою очередь, на миндалину. И тогда миндалина вырабатывает больше КРГ, и цикл начинается снова. Петля обратной связи. При реакции на стресс пептиды, вырабатываемые в мозге, возбуждают тело. Этот процесс можно сравнить с нарастанием снежного кома, который трудно остановить. Как только тело вовлекается в него, мы оказываемся в центре петли обратной связи. Вот как это происходит мы ощутили угрозу или испытали стресс. Наш средний мозг заставляет тело реагировать, вырабатывать стрессовые химикалии. А поскольку тело хочет сохранить состояние гомеостаза, ему со временем будет требоваться все больше этих химикалиев. И гипоталамус будет побуждать гипофиз вырабатывать их, а они, согласно своей природе, воздействовать на клетки, побуждая их снова посылать свои требования в мозг. В какой-то момент начинает казаться, что теперь тело контролирует ситуацию и перенимает мыслительную функцию, воздействуя на мозг, побуждая его и дальше вырабатывать эти химикалии. Пока мозг и тело вовлечены в эту петлю обратной связи, мы находимся в состоянии химического равновесия. Для большинства людей эта карусель напоминает, к сожалению, не тихое колесо обозрения, а безумную вертушку перевозбуждения и страха. Поскольку эти химикалии задают и определяют наши психологические установки, а мозг и тело сомкнуты, как ноги лыжника, мчащегося с горы, изменить что-либо становится крайне трудно, но не невозможно. Теперь нам должно стать понятно, каким образом многие люди совершенно изнашивают свой организм за счет собственных мыслей и реакций. Люди, переживающие спонтанные исцеления от болезней, могут достигать этого за счет избавления от того образа мыслей, который довел их организм до такого плачевного состояния. Когда мы преодолеваем образ мыслей, запускающий реакцию на стресс, у тела может появиться достаточно энергии, чтобы начать исцеление. В следующей главе мы рассмотрим подробнее, как это происходит.